Глава 50 Прежде чем заказать машину, я спустилась на пару этажей ниже, в отдел автотранспортных происшествий, и я гляделась на предмет поиска знакомых лиц среди задержавшихся на работе сотрудников. Народу там было немного, а те, что были, оказались сплошь незнакомыми, и я уже начала приходить в отчаяние, когда увидела Мэйбл. «Привет!» «Привет, Боб!» – несколько удивленно сказала она. А мы думали, что ты больше не с нами. В смысле, ты получила перевод в какую-то серьёзную контору, и, и эти слухи несколько преувеличивают, сказала я. Тебе что-нибудь нужно? спросила она. Вы, ребята, спускаетесь к нам из убойного только тогда, когда вам что-нибудь нужно. Просто хочу уточнить, кое-какие детали. Угу. Она повернулась к компьютеру и занесла руки над клавиатурой. Это по поводу сегодняшнего ДТП. Сегодня произошло сотни ДТП. ДТП со смертельным исходом. Наезд грузовика на человека. Сегодня таких было 3. То, который меня интересует, случилось около 2 часов дня. По какому адресу? Точный адрес мне неизвестен, но это было где-то в центре. Где-то в центре около 2 часов дня. Да, было такое. Водитель пострадал, но жив. Пешеходу не повезло. Личность установлена. Мистер Джонсон, сотрудник Национального банка. Что ж, похоже, сегодня он выдал свой последний кредит. Странный вопрос. Но когда вы исследовали место происшествия, вы не заметили там ничего необычного? Как, например, что? Как, например, что угодно, сказала я. Она пробежала по файлу глазами. Нет, никаких пометок, всё очевидно. Тело мистера Джонсона доставлено в морг, разумеется, и оно до сих пор там? Вот это куда более странный вопрос, заметила Мэйбл. Где ему ещё быть? Ну да, спасибо, Майбл, ты мне очень помогла. Обращайся, сказала она. Водитель Uber высадил меня на больничной парковке, подвезя прямо к моей машине. И я открыла тахо, вернула себе жетон, нацепила обе кобуры с гадюками и уселась за руль. Паркинг был почти пуст. Фонари светили мягким, приятным светом. В машине было по-прежнему уютно, и у меня пропало всякое желание куда-то ехать и снимать номер в очередном клоповнике. Кроме того, я слишком устала. Поэтому я перебралась на заднее сиденье, завернулась в валявшуюся там походную куртку, скинула кроссовки и почти сразу же заснула. Если сегодня ночью кому-то срочно потребуется меня убить, пусть делает это, пока я сплю. Почему всё всегда так сложно? Почему, если человека с необычными способностями зовут работать в какую-нибудь крутую секретную контору, чаще всего она оказывается организацией с двойным дном, и руководят ей какие-то мутные типы, преследующие совсем не те цели, которые они декларируют. Может быть, это закон природы или часть какого-то глобального метасюжета, действующими лицами которого являются вообще все У меня не было никаких оснований считать, что Ленни убрали люди из Такс. Я не могла представить себе мотива. Я не нашла ни одного факта, который хотя бы косвенно подтверждал эту теорию. Но сам факт, что такие подозрения у меня возникли, говорил о многом. Если я хотя бы допускаю мысль, что эти люди на такое способны, как я вообще могу иметь с ними какие-то дела? Меня разбудил телефонный звонок Кларка. Я поднесла телефон к уху, не вырезая из-под куртки. Давно проснулась? Вот только что. Извиняю. В качестве возмещения ущерба могу пригласить тебя на чашечку кофе. Сможешь быть в нашем обычном месте через полчаса? Где-то около. Буду ждать. Утреннее приглашение на кофе от Кларка могло означать только одно. У него ко мне не телефонный разговор. Я скинула куртку, надела кроссовки, выпрыгнула на асфальт. На улице было уже светло, так что спала я не меньше 8 часов. И хотя тело немного затекло, я всё равно чувствовал себя отдохнувшей. Как же мало иногда нам надо. Ну, ладно, не нам, мне. Когда я приехала на место встречи, Кларк уже успел сделать заказ. Помимо большой кружки кофе, предо мной стояла яичница с беконом, свежеподжаренные тосты и пара пончиков. Перед тем как сесть, я заглянула под стол и обнаружила там довольно объёмный кожаный саквояж, в котором Кларк периодически таскал своё барахло. Полагаю, сейчас в нём находился установщик помех. Куда мы катимся? Если даже в полицейском кафе должны прилагать такие усилия, чтобы просто поговорить. Ты что, спал прямо в машине? Продемонстрировал Джон свои навыки детектива. Вовсе нет, просто не успела заехать домой при одеться. Ну да. А ты вообще не спал? Я слишком стар для того, чтобы спать. Разумеется. Так о чём ты хотел поговорить? Начни есть. Разумеется, исключительно в качестве прикрытия. Есть ли за нами наблюдают снаружи? Угу. Я глотнул кофе и отрезал кусок тишницы. Мне удалось кое-что найти по твоему запросу. Так быстро? Задача сильно упрощается, когда ты знаешь, что конкретно ты ищешь. Конечно, я не вполне доволен результатом и продолжу копать, но решил, что ты захочешь познакомиться с промежуточными итогами. И ты чертовски прав. Ещё как захочу. Но я сразу должен тебя предупредить, что эта информация не от моего хорошего знакомого, а от хорошего знакомого моего хорошего знакомого. Так что я не уверен, что ему 100% можно доверять. И, разумеется, я не могу доказать ни одного факта, о которых сейчас поведу речь. Принято, у такс действительно есть творец или как ты его называешь, креейтор. По крайней мере, был около 5 лет назад. «Знакомый моего знакомого утверждает, что видел соответствующие документы своими глазами, но я лично с ним еще не говорил». «Ну а поговоришь?» «Обязательно». «Так вот, насколько я смог понять, они с этим парнем не сотрудничают, они его используют». «Разве в случае с ТАКС это не одно и то же?» Я не совсем понял, что именно он может делать, но мне известно, что его способности ограничены по времени. То есть он действительно может влиять на некоторые события, но только на те, что произошли не более часа назад. Я прикинула тайминг воскрешения агента Смита. Что ж, он в этот график вполне укладывался. Для внесения изменений ему нужно обязательно использовать белую, нелиновую бумагу формата А4 и шариковую ручку. Какого-то конкретного производителя? Ты спрашиваешь так серьёзно, что мне начинает казаться, будто ты не шутишь. Наверное, потому что я и сама не знаю, шучу или нет. Так есть у него какие-то предпочтения? Насколько мне известно, нет. Что-нибудь ещё? Он не может влиять на сюжеты? Его влияние ограничено только тем, что не имеет отношение к какой-либо истории. Да, я такое слышала. Дальше? Увы, это уже всё. Не густо, сказала я. На самом деле, это был огромный рывок вперёд. Особенно если вспомнить, что 12 часов назад Кларк вообще не знал о существовании креаторов или знал. Скорость, с которой он подтвердил мою теорию, показалась мне подозрительной, но я сразу же себя одёрнула. До чего же меня довели, если я начинаю подозревать даже Джона? Ты должна понимать, что знакомый моего знакомого никакой не будь высокопоставленный агент, а обычный клерк, который большую часть времени имеет дело с бумагами, и допуск у него не самого низкого уровня. Я понимаю. На самом деле, это очень важная информация, Джон, и я безмерно тебе благодарна. Тогда съешь ещё кусочек бекона. Угу. Я взялась за указанный им продукт. «Ну а вот вопрос на миллион. Вопрос, который интересует меня больше всего. Где они его держат?» «Зачем тебе это знать?» «Исключительно для общего развития». «Боб, я не могу сказать, что разбираюсь в механизме происходящего. Но если ты цензор, то на тебя его способности не подействуют». «Я же говорю, исключительно для общего развития интересуюсь». «Я не знаю точного места, Боб». Знаю только, что они не держат его в своей штаб-квартире. Это хорошо, подумала я, если, конечно, у них нет какого-нибудь другого, ещё более хорошо защищённого места. Джон молчал, но это было не я больше ничего не знаю, молчание, а я не очень хочу об этом говорить, молчание. Я дожевала последний кусок бекона, допила кофе и подняла глаза на Джона. У меня всё равно нет точного места, Боб. Но что-то у тебя есть, сказала я. Около 5 лет назад такs заключило с ним соглашение. Он оказывает услуги агентству взамен на комфортные условия проживания. Насколько мне известно, он выторговал себе какой-то домик в Рису, подальше от людей. Домик где-то на половине географии страны. На самом деле это меньше половины географии. Есть же ещё горы и пустыни. Да, это здорово облегчит поиски. Я не уверен, что тебе вообще стоит его искать. Я уже большая девочка и сама могу решать, что мне стоит делать, а чего нет. В любом случае, спасибо за помощь, Джон. Насколько я понимаю, у него там нет ни бумаги, ни ноутбука, никаких внешних контактов, только несколько агентов, которые сообщают ему, что надо делать, и охраняют то ли его от всего остального мира, то ли весь остальной мир от него. И говоря по правде, я не хочу дальше копать в эту сторону, и не хотел бы, чтобы это делала ты. Потому что если я узнаю конкретное место, то выкину какую-нибудь глупость, а разве не выкинешь? Может и выкину, согласилась я. Но я сейчас в исключительно дурацкой ситуации, и я боюсь, что ни одним умным ходом из неё не выбраться. Пообещай мне одну вещь, Боб, попросил он. Когда начнёшь делать эти свои идиотские ходы, позови меня. Ты уверен, что этого хочешь? Я слишком стар для того, чтобы быть уверенным, сказал Кларк. Ладно, если будет возможность, позову. Неумелая ложь не придаёт тебе шарма, Боб. Я просто не исключаю того случая, что глупость придёт в мою голову внезапно, сказала я. И у меня не останется времени на телефонный звонок. Тогда хоть смс-ку отправь. Ближе к вечеру я всё же заехала домой, чтобы переодеться. Агент Смит настаивал, что на первое свидание с богатым извращенцем я должна надеть что-то более женственное, чем дранные джинсы, и даже предлагал оплатить покупки за счёт агентства. Но я отказалась, заявив, что прибегну к услугам своего собственного гардероба. Квартира выглядела непривычно Жёлтые ленты, огораживающие место преступления, с двери уже сняли. На мебели успел скопиться слой пыли. Я включила музыку и уселась на свой любимый диван, но ощущение, что я вернулась домой, у меня почему-то не появилось. Меня здесь не было всего несколько дней, но сколько изменилось в моей жизни за это время. Выйдя из душа, я подошла к шкафу и уставилась на его содержимое. На самом видном месте висело платье, в котором я ходила на последнее свидание с Дерриком, и я сразу же отбросила его в сторону. Слишком неприятные воспоминания оно вызывало. Наверное, я его вообще никогда не надену. Я выбрала серое платье, к которому подходил приталенный пиджак. Наверняка агент Смит скажет, что платье недостаточно короткое, но я не собиралась подтакать ему во всём, поскольку вечерами в городе было уже довольно прохладно. Пришлось надеть колготки. Ещё я была уверена, что Элиот будет настаивать на высоких каблуках, но тот шанса у него не было, потому что smart casual никто не отменял. Я надела кеды, собрала свежевымытые волосы в хвост, а в качестве модного аксессуара прихватила ту ужасную сумочку из Альбукерке. Могла же я позволить себе хотя бы маленький элемент саботажа. К тому же, разве что-то может быть более женственным, чем розовое? В сумочку идеально поместился мой старый добрый Смит и Вессон. И идти на свидание с крестьяном без оружия я не собиралась. Настроение у меня было отвратительное, и по мере приближения к месту обитания мистера Брауна делалось ещё хуже и хуже. То, что мне предстояло сделать, не нравилось мне. С какой бы стороны я не пыталась на это смотреть. Использовать постороннего человека в качестве приманки для жестокого серийного убийцы. Здесь не играл никакой роли тот факт, что человек мне не нравился. Мне много кто не нравится, но они, как и крестьян, не имеют никакого отношения к этой истории. Конечно, если это не он, нанял Мигерия делать то, что он делает. Кроме того, мне предстояло лгать и притворяться, заигрывать с человеком, который мне не нравится, заставить его поверить в обратное, чтобы заманить убийцу в Кавкан. В общем, я накручивал себя всю дорогу, и к тому моменту, когда начала искать парковочное место у дома Брауна, чувствовала себя совершенно омерзительным куском зелёной слизи. Припарковавшись в переулке, я отзвонилась агенту Смиту и доложила ему о своём прибытии. Крестьянин жил в шикарном клубном доме, и тамошний швейцар в месяц наверняка получал куда больше, чем я, сработав в полиции за год. Когда он, не задавая никаких вопросов, распахнул передо мной дверь, я почувствовал себя ещё и самозванкой. Элиот встретил меня в вестибюле и привёл к лифту, минуя консьержа. Полагаю, если бы не так, меня бы и на пушечный выстрел сюда не подпустили. Лифтёра, по счастью, здесь не было. Видимо, здесь жили богатые, но трудолюбивые люди, которые были способны сами нажимать на кнопки. Сумочка не подходит к вашему гардеробу, Боб, заметил агент Смит. Я вам это ещё в Нью-Мексико говорила, сказала я. Сдайте пистолет, сказал он. Ни за что. Вы думаете, у него не возникнет подозрений, если вы придёте к нему в гости с пистолетом? Думаете, что коп с пистолетом способен вызвать подозрения? Этот вопрос вообще не обсуждается, Элиот. Оружие я не оставлю. Жильцы двух соседних квартир неожиданно узнали, что у них есть очень важные дела за городом. Вообще эти помещения сейчас заняты нашими оперативниками, которые среагируют на любую возникшую угрозу в течение нескольких секунд. Очень приятно это слышать, но тем не менее. Ладно, и так он сейчас дома. Из общего коридора в его апартаменты ведёт только одна дверь. Никаких скрытых коммуникаций здесь нет. Так что если Мигель вдруг решит нанести вам визит, мы это сразу же обнаружим. А окна Речь о 22-м этаже, Боб. Тем не менее, мы контролируем и окна тоже. Хорошо. К спецназу такс у меня не было никаких претензий. Ребята смогли взять живым Карлайла, даже не зная, что имеет дело с высшим вампиром. Скорее всего, они справятся и с Мигелем, кем бы он ни был. И если он вообще придёт, лифт остановился на нужном этаже. Мы вышли. Коридор был освещён стилизованными под пятидесятые годы светильниками и устлан ковром, в котором мои ноги утопали чуть ли не по щиколотку. А если он мне не поверит, сделайте так, чтобы он поверил, сказал Элиот, беря меня под руку. Не сомневайтесь в себе, Боб. Вы очаровательная молодая девушка, и вы ему уже нравитесь. К чему у нас есть весомое доказательство? Вам нужно всего лишь подтолкнуть его в нужном направлении. Угу, сказала я. Мы дошли до угла, и он остановился. Его дверь крайняя слева. Дальше вы сами. А вы не задумывались, что, учитывая контекст, сейчас вы больше всего похожи на моего сутенёра Элиота? Нет, не задумывался. Я повернул за угол, прошла оставшиеся метры и, не давая себе времени на то, чтобы передумать, постучала в дверь мистера Брауна. Ловушка готова была захлопнуться. Оставалось только понять, на кого именно такс её установил.